Паг несмело обратился к Аруте. «Я не ожидал, ваше высочество, что король так на вас похож!» А Рута криво улыбнулся и проговорил. «Это удивило бы тебя гораздо меньше. Знаю ты, что мы с ним состоим в родстве не только по отцовской, но и по материнской линии, ведь наши покойные матери были кузинами». Кулган положил руку на плечо Пага и пояснил. «Некоторые знатных семей с нашего королевства связаны между собой многими, и многими не теми родства, Паг». Четвероюродные и пятиюродные братья и сестры порой сочетаются браком, чтобы скрепить пошатнувшиеся семейные союзы. Не сомневаюсь, что на востоке есть хоть один дворецкий род, который не смог бы похвастаться родством с королевской фамилией, хотя бы даже весьма одоленным. Они вернулись к столу, и Пак отрезал себе изрядный кусок сыра. — Король, похоже, нынче в хорошем настроении, — пробормотал он, осторожно касаясь предмета, занимавшего умы кулган и оруты. Кулган одобрительно взглянул на своего ученика, проявившего похвальную осмотрительность. После разговора с Керусом, герцог велел своим спутникам избегать откровенных высказываний в стенах королевского дворца, где, как он выразился, даже у стен есть уши. Ион Исквайр теперь послушно выполнял его приказ. Арута кивнул и в полголоса проговорил. «Наш монарх подвержен частым сменам настроений. Будем надеяться, что благожелательное расположение духа Не покинет его до самого нашего отбытия из Реланона. Пока не дожидались герцога, солнце успело зайти за горизонт, и над гордом спустились сумерки. Трое кордеицев негромко беседовали о пустяках, чтобы хоть чем-то заполнить тягостные часы ожидания. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вошёл Борик. У него был такой усталый и удручённый вид, что никто не решился заговорить с ним. Но во взглядах Кулгана, Ароты и Пага читался невысказанный вопрос. Герцог тяжело опустился на стул и с горечью сказал. «Его Величество большую часть времени говорил со мной о своих планах по благоустройству Риланона и других городов королевства. А Рота едва сдержал возглас изумления. «Но ты рассказал ему о Цуране?» Герцог устал и кивнул. Он выслушал меня и словно, между прочим, сообщил, что примет это известик сведенью и на досуге обдумает, какие ответные меры можно будет предпринять. Он пообещал вернуться к этому разговору через день-другой. Куган одрученно покачал головой и сказал единственное для того, чтобы хоть как-то ободрить герцога. Но он, благодарение богам, прибывал в хорошем настроении. Морикс с недовольством взглянул на своего советника. Слишком уж хорошим. И я надеялся, что моё известие по крайней мере встревожит его. Ничуть не бывало. То, что я проделал такой долгий путь, чтобы сообщить ему о навише надстраной угрозе, тоже не произвело на него ни малейшего впечатления. Горько добавил он: «Ему не пришло в голову, что лишь событие чрезвычайной важности могло сподвигнуть меня на это!» Кулган огорченно вздохнул. «Мы так давно покинули край, и даже не знаем, все ли там благополучно. Я так хотел бы поскорее вернуться домой. Будем надеяться, что его величество в ближайшие дни примет решение, которого все мы ожидаем». Бурик потянул всю кубку с вином и устало кивнул. «Будем надеяться. Теперь нам не остается ничего другого». Бак вошёл в дверь, которая вела в личные апартаменты короля. Во рту у него пересохло от волнения и страха. Он с трудом унял дрожь в коленях и двинулся вперёд по широкому коридору. Через несколько минут ему предстояло остаться наедине с Родриком IV, правителем королевства островов. Если не считать краткого разговора с принцем Эрландом, он за всё время их долгого путешествия преставал перед владетельной милостью лишь в окружении своих спутников. И всегда мог укрыться отзоров этих знатных особ за спинами герцога и аруты. Рядом с ним в этих случаях всегда оказывался Кулган, и погудовалось почти не рабеи отвечать на вопросы о Цуранинском корабле. Теперь же он должен был вести беседу с самым могущественным человеком страны. Тут было чего прийти в смятение. В жилой дворецкий проводил его на балкон короля. Несколько слуг в левреях стояли у выходов на широкую веранду, посреди которой За мраморным столом восседал монарх. День выдался на удивление ясный. В воздухе чувствовалось приближение весны. А те окрестные паля еще были покрыты снегом. С балкона были видны город и огромный порт. Островерхие крыши домов и многочисленных башен пестрелили разноцветной черепицей. Ветер лениво поворачивал флюгеры, украшавшие многие из них, и вздувал реевшие повсюду флаги. В гавань один за другим входили суда, А по улицам сновали нарядные горожане. Воздух оглашался криками уличных торговцев и разносчиков, на все лады расхваливших свой товар. Когда Пакне смело приблизился к столу, слуга выдвинул вперёд один из стульев. Король поднял голову и милостиво заговорил: "А, это ты, Сквер Пак. Садись". Пакне ловко поклонился. Родрик нахмурился и погрозил ему пальцем: "Имею в виду, я терпеть не могу всех этих церемоний, особенно когда обедаешь с друзьями". Поколебавшись, Пак пробормотал. «Ваше Величество оказывает мне огромную честь!» И сел на предложенный ему стол. Родрик в ответ на его слова досадливо махнул рукой. «Я хорошо помню, каково это быть шелторотым мальчишкой в окружении взрослых мужчин!» Ласково проговорил он. «Мне было почти столько же лет, сколько тебе. Теперь, когда меня короновали. А до этого, представь себе, я был всего лишь сыном своего отца!» Глаза его на миг утратили всякое выражение. И пагу сделала жутко. Но вот монарх снова взглянул на него вполне осмысленно. Его погляд легло от сердца. Меня величали принцем, продолжал король. Но это не мешало им обращаться со мной как с мальчишкой. Моё мнение никем не принималось в расчёт. И отец всегда был недоволен мной. Ему не нравилось, как я управляюсь с мечом, как я охочусь, хожу под парусом и на вёслах, как держусь в седле. Мне частенько приходилось удирать и прятаться от моих наставников, в числе которых был и Келдрик. «Все изменилось, когда я стал королем. Но мне никогда не забыть их времен. Никогда!» Он улыбнулся Паку и неожиданно спросил. «Ты хотел бы стать моим другом?» Пак неуверенно кивнул. И глаза короля вновь подернулись дымка безумия. Он раздраженно проговорил. «У меня не может быть верных друзей, понимаешь? Ведь я король, и многие ищут моей дружбы, клянутся в верности и преданности, а на деле злоумышляют против меня!» Он помолчал, погрузившись в невеселые думы. Затем вздрогнул так, словно очутился от забытья, и как ни в чем не бывало спросил. «Нравится тебе мой город?» Пак радостно кивнул. «Я ничего подобного еще не видел, Ваше Величество! Он прекрасен!» Родрик с гордостью взглянул на простиравшийся перед ним Реланон. «Ты прав, мой мальчик! Он и в самом деле прекрасен!» Он махнул рукой, и слуга подошел к столу и наполнил кубок Пага вином. Пак благодарно кивнул и поднес кубок к губам, Он по-прежнему не любил крепких вин, но напиток, предложенный Родриком, обладал каким-то удивительно приятным вкусом и тонким ароматом, в котором чувствовались запахи дорогих пряностей. Родрико отхлебнул из своего кубка и проговорил: "Мне удалось добиться того, что Риланон стал поистине сказочным городом, где всем живётся хорошо и превольно. Теперь надо заново построить и другие города-королевства, чтобы и в них царили красота и гармония". чтобы уродство и убожество навек исчезли из городских улиц и площадей. Но на это потребовалось бы не одна сотня жизней. Поэтому, мне боюсь, удастся лишь заложить основы тех преобразований, которые, надеюсь, завершат мои потомки. Но я оставлю после себя мрамор там, где мои предшественники положили кирпич и известняк. И те, кто пойдет по моим стопам, не раз благодарностью вспомнят обо мне. Король еще долго говорил ему о своих планах. Он часто повторялся, рассуждая о строениях и парках, о садах и фонтанах, об уродствах, чьё место должна заступать красота. Но внезапно он оставился на полусловии и потребовал «А теперь расскажи-ка мне о тех троллях». Пак поведал ему о своих приключениях на берегу реки. Король ловил каждое его слово, и когда Пак закончил, живостью воскликнул «Вот это здорово! До Реланона дошли явно преувеличенные слухи о твоём подвиге. История, которую ты мне поведал, гораздо менее красочна». «Но она понравилась мне намного больше, ведь ты рассказал правду. У тебя отважное сердце, Сквайр Пак!» «Благодарю вас, Ваше Высочество!» Родрик поморщился в ответ на эти слова и спросил. «Ведь ты спас тогда принцессу Каролину?» «Ее, Ваше Высочество!» «Я видел племенницу лишь однажды. Тогда она была совсем крошкой и сидела на руках у няни. Какая теперь? Хороша ли собой?» Пак кивнул. «Да, Ваше Величество, принцесса очень красивая девушка!» «Она умна и любезна, но порой бывает спыльчива». Король улыбнулся. «Ее мать была редкостной красавицей. Если короле не передалось хотя бы половиной красоты, то и этого вполне довольна. А как у нее насчет рассудка?» Пак изумленно выторещал глаза. «Ваше Величество!» «Я имею в виду!» С усмешкой пояснил король. «Может ли она здраво рассуждать на различные темы? Логичны ли ее высказывания? Умеет ли она спорить и отставить свою точку зрения?» Пак радостно закивал. «Еще как, Ваше Величество! Этому у нее любой мог бы поучиться!» Король заулыбался и потер руки. «Рад это слышать! Надо приказать Боурику прислать ее в Реланон погостить! Большинство восточных дам и девиц начисто лишены характера и безнадежно глупы! Похоже, мои надежды на то, что Боурик дал дочери достойное воспитание, сбываются! Не очень хотелось бы познакомиться с красивой девицей, понимающей законы логики и разбирающейся философии, умеющей спорить и возражать!» Пок хотел было поведать его величеству, что спорить с принцессами одни из не самых приятных на свете занятие, и что он убедился в этом на собственном печальном опыте. Но в последний момент всё же решил оставить это замечание при себе. Монарх доверительно произнёс: "Мои министры давно уже просят меня сочетаться с законным браком с какой-нибудь из востокородных девиц и позаботиться о продолжении королевского рода, но мне всё не досуг. А к тому же, говоря по правде, придворные леди не годятся для этой роли". О, мне нравится прогуливаться с ними при луне и <смех>, принимать прочие знаки их расположения, но ни одну из них я не считаю достойной носить корону. Но теперь я решил всерьёз заняться поисками невесты, которая пришлась бы мне по душе. Возможно, супругой моей должна стать та единственная, что именуется принцессы Кондуан. Пак уже открыл был рот, чтобы напомнить королю о существовании ещё одной принцессы Кондуан, но вовремя спохватился и прикусил язык, вспомнив В каких натянутых отношениях состояли монарх и принц Ирланд? А кроме того, он весьма, кстати, вспомнил, что принцессе Анитье было всего лишь 7 лет от роду. Король снова совершенно неожиданно сменил тему разговора. Вот уже 4 дня, как Кузен Борик почёт меня рассказами о каких-то пришельцах из другого мира, которых он называет Цурания. Скажи, что ты обо всём этом думаешь? Паг не сразу собрался с ответом. Он никак не ожидал, что Родрик интересуется его мнением по какому-либо вопросу. И уж тем более не рассчитывал быть вовлечённым в разговор о политике. Но делать было нечего. Король лишь не сводил с него пристального взгляда. Молчание становилось неловким. И пак проговорил, тщательно взвешивая слова. Мне думается, ваше величество, что эти цурани не просто собираются напасть на нас, они уже здесь, на Миткемии. Король изумлённо поднял брови. Скажи, на милость, а теперь будь любезен аргументировать своё высказывание. Пак снова погрузился в размышления и после недолгого молчания проговорил. «Если уж нам, несмотря на все предосторожности этих цурани, удалось узнать о многих из их вылосок, то не будет ли логично предположить, что еще большее количество их вторжений прошло для нас незамеченным?» Король кивнул. «Согласен, продолжай». «Не кажется ли вам, Ваше Величество, что зимой, когда дороги и перевалы заметены снегом, нам труднее вести наше наблюдение, и мы ничем не можем помешать им?» Родрик молча кивнул. Паг заговорил уже гораздо в очи. «В случае, если они в самом деле так воинственны, как полагают герцог, эльфы и гномы, то с их стороны было бы разумнее всего, имея при себе карту наших западных земель, отправить войско в один из районов, который зимой отрезан от стальных, и с приходом весны начать там свое наступление». Король пришел в такой восторг, что силы хлопнула ладонью по столу, а чего слуги, стоявшие в дверях, испуганно вздрогнули, «Молодец, Пак! Блестящая логика!» Он махнул рукой. «А теперь подавайте-ка обед, я проголодался!» Слуги проворно накрыли на стол. Такого разнообразия изысканных блюд Паку еще не доводилось видеть. Он попробовал понемногу от каждого кушанья, и из вежливости похвалил их все, включая и такие, что не пришлись ему по вкусу. Их беседа с королем продолжалась, но теперь предметом ее стали малозначительные события придворной жизни. Когда Пак покончил с едой, Родрик внезапно впал в глубокую задумчивость. Пак с тревогой поглядывал на его хмурое чело, не решаясь прервать монаршишских размышлений и не зная, что предписывает делать в подобных случаях неумолимый придворный этикет. Он счел за лучшее сидеть, не шевелясь, и терпеливо ждать, пока Родрик сам не заговорит с ним. Прошло немало времени, прежде чем король снова обратил к нему ясный, осмысленный взгляд. Он вздохнул и с отчаянием в голосе спросил, Но почему эти люди решили напасть на нас именно теперь? Мне столько еще нужно сделать! Я не желаю, чтобы война помешала существлению моих планов! Он скачал со своего стула и принялся шагать по балкону. Пак наблюдал за ним стоя. Он скачал на ноги тот час же, как король вышел из-за стола. Родрик внезапно остановился и проговорил. Придумал! Я немедленно пошлю за герцогом Гаем! Ушон-то! Наверняка найдет выход из положения! У него ясная голова! Мне не обойтись без его мудрых советов! Король снова стал прохаживаться по веранде, бормочая себе под нос что-то о грандиозном строительстве, которое не может быть прервано. Пак стоял на прежнем месте, старательно делая вид, что слушает его. Внезапно на плечо его легла чья-то рука. Оглянувшись, он увидел позади себя одного из слуг. Тот приложил палец к губам и молча кивнул в сторону двери. Пак благодарно улыбнулся и на цыпочках вышел с балкона. Аудиенция была окончена.